Голова 42. Секреты наружу Тренировка продлилась еще почти час. Я считал, что держался хорошо, но дальше основных моментов мы так и не ушли. Почему Павел не позволил мне перейти к чему-то большему, я спрашивать не стал. Слишком вымотался за время тренировки. Под конец и вовсе сел на траву, позабыв о том, что она мокрая. И, вскочив, обратил внимание на то, что из дома все еще льется свет. Профессор не спал. Мы старались не слишком шуметь, насколько это позволяло занятие фехтованием. Но все равно ляск порой был довольно громким. Подбельский появился в окне на втором этаже. Моя комната как раз выходила широким окном на задний двор. «Может, пойдете в дом?» – строго спросил он, пользуясь положением профессора. «Уже поздно». «Пожалуй, пора». Шпион забрал у меня вторую саблю и поспешил внутрь. Я поднялся и двинулся внутрь, ощутив внезапно, что мышцы ноют. Хорошо еще, что бегать не пришлось. От этого проблем стало бы только больше. Недавняя пробежка рядом с офисом слишком уж растянула мышцы ног. В доме было тепло и сразу же потянуло в сон. Профессор уже стоял внизу. Дождавшись, когда Трубецкой уйдет в ванную комнату, он вдруг нахмурился. «Не подумал, что вы настолько буквально поймете мои просьбы, молодой человек!» «Вы хоть понимаете, что вы натворили?» Я растерялся и никак не мог взять в толк, о чем мне говорит Григорий Авдеевич, поэтому тупо молчал в ожидании продолжения разговора. Профессор же просто полыхал от ярости. «Нет, я все понимаю. Молодость, гормоны... Но чтобы так, так быстро...» «Честное слово, я не знаю, о чем вы». «Я нашел возле вашей кровати!» — воскликнул профессор и замолчал, но я видел, как усердно он старается подобрать слова. Подсказывать ему я не собирался, хотя догадывался, о чем он может говорить. «Нашел их!» Я уже думал, что он сейчас как фокусник вытащит их из кармана, но он гневно смотрел на меня и ничего более не делал. Но надо было как-то оправдаться. Меня начала мучить совесть совершенно внезапно. В любое другое время и любому другому человеку я бы мог соврать все что угодно, что вещица попала случайно, что комната не моя, ведь в теории принцесса должна была спать в отдельной комнате. Но профессору я соврать не мог. И я уже, скрипя сердце, приготовился открыть ему свой секрет. В этот момент из ванной вышел Павел, вытирая голову полотенцем. «Что тут происходит?» Он помолчал пару секунд. «В чем провинился этот студент?» — спросил он профессора. «Нет-нет, ничего такого!» Подбельский смущенно улыбнулся и даже как будто бы немного отступил назад. «Это наши с ним дела. Не стоит вмешиваться». «Я по вашим лицам вижу, что речь не только о студенте. Что случилось?» «В интересах чести Анны Марии я вынужден молчать». С гордостью заявил Подбельский, чем немало меня позабавил. «Мы все здесь действуем в интересах принцессы и императорского дома», — вдруг прогремел Трубецкой. «Вы что, в одиночку ее защищать решили?» «Нет, но...» ну... — как-то сразу вял профессор. «Я ведь...» эм... «Сейчас же говорите, о чем шла речь!» Хорошо, хорошо, только вот надо как-то помягче. Трубецкой приподнял бровь и повернулся ко мне. Я не выдержал. Я переспал с принцессой. Прозвучал простой и прямой ответ. Фу, как грубо! Поморщился Подбельский. Шпион изменился в лице и расхохотался. Профессор же не сердился и выглядел растерянным одновременно. «Что с того, если у обоих там зудит?» — спросил Трубецкой в лоб старика-профессора, закончив смеяться. «Это страшная тайна для ее отца, и если вы намерены ее раскрыть...» Он оборвал фразу на полусловие, чтобы угроза звучала более явно. А потом незаметно подмигнул мне. Нет, что вы? Да почему я оправдываюсь в конце концов? Собрался наконец Подбельский. Я не собираюсь перед вами оправдываться. Я, черт возьми, я же вас учил. А, -а, -а вспомнили? Мирно улыбнулся шпион. И я не планировал ничего рассказывать ее отцу. Да писать, увольте. Профессора уже было не остановить, впрочем, никто и не пытался. Но то, что они сделали, это возмутительно. Что именно вас возмущает, ГригорийВДич? То, что что вы же сами пропагандировали абсолютное равенство. Вот вам достойный пример. «Чем же вы недовольны?» «Но ведь он из другого мира!» Взмолился профессор, апеллируя к последнему доводу. «И что с того? Не вижу ничего страшного в его действиях. Тем более я уверен, что принцесса и сама питает к нему теплые чувства. Разве нет?» «Правда? Ну, мне так кажется.» Сразу же поправился я. И чуть было не проговорился, что сам профессор попросил меня как-то подойти к принцессе с другой стороны. «По-моему, проблемы в этом нет», — рассудил шпион, что звучало более чем здраво. «А теперь я серьезно предлагаю воспользоваться вашим прежним советом и отправиться спать. Завтра предстоит много дел». «Поддерживаю!» – зевнул я и потянулся. «Спасибо за тренировку. Профессор, доброй ночи!» Пожелал я без малейших издевок и ушел к себе в комнату. Там я первым делом прошелся по маршруту старика, от двери до окна почти по прямой. На обратном пути мой взгляд упал на кровать и небольшой ярко-красный кусочек ткани». Я не поленился нагнуться и поднять. Ну что ж, русский принцессы явный повод профессора сердиться на меня. Пусть секрет раскрылся. Это меньшая из проблем. Что ждало нас впереди?